Глава 10 «Коробок» и «Умка» сидели каждый у своего ноутбука. «Получил?» — спросил Димон, когда я вошла в комнату. Компьютер «Умки» издал короткий звук. «Пришло», — констатировал клиент. «Эй, вы посылаете друг другу письма?» — засмеялась я. «Не проще ли пообщаться вербально?» Четыре глаза оторвались от экранов и сфокусировались на мне. «Это программа», — сказал Димон. «КСПФ 98-6». «Супер вещь!» «Эфди лучше!» — не согласился Умка. «Ну и как ты ее применишь?» — насупился коробок. «Проще некуда!» — закричал Умка и нажал на клавиатуру. «Бумс!» — ахнул коробок. «О! Как ты это проделал?» «Легко!» — засмеялся Умка и заколотил пальцами по кнопкам. Димон стал похож на сову, а Умка покраснел, как спелый томат. Я хлопнула в ладоши. «Мальчики!» «Кто-нибудь помнит, что сегодня не отгул?» «А мы работаем», — ответил Дима. «Что тебе надо?» «Адрес, телефон, все контакты, фотомодели Марии Медведевой, которая является близкой подругой несчастной алочки Константиновой», — сказала я. «И еще полная информация о Катерине Бочкиной. Где работала, жила, с кем общалась, чем увлекалась». Из принтера с шуршанием выпал с лист. «Там про Медведеву», — не отрываясь от компьютера, сообщил Димон. Побочкиной чуть позднее. Ты гений, польстила я коробку. Я тоже, быстро сказал Умка. И программа Кис быстрее. Бесполезно спорить с догматиком, пробасил наш хакер. Я отступила в коридор и пошла одеваться. Кажется, Умка и Димон поладили, Лапуля и Валечка тоже нашли общий язык. Но почему-то у меня возникло ощущение, что я работаю санитаркой в психиатрической лечебнице. В одной палате тетеньки выбирают отчество для будущего ребенка, в другой дяденьки сидя бок о бок, общаются через интернет. Вздыхая, я вышла в прихожую и увидела Анфису с длинной палкой в руке и спросила, куда собралась? На демонстрацию, в защиту адыгейских медведей от самаркандских черепах, объявила Фиса и, сунув деревянную штукенцию подмышку выскользнула на лестницу. Я села на пуфик и посмотрела на свои сапожки. Каким это образом среднеазиатские черепахи добрались до Адыгеи? Вообще-то у меня географический кретинизм. Вероятно, Самарканд неподалеку от... «Я опаздываю!» — загласила Маргоша, подскакивая к шкафам. «Эстафета у нас! Четыре по сто!» «Чего?» — поинтересовалась я. «Прости, не поняла!» — удивилась фитнес-бабушка. «Четыре по сто чего?» — уточнила я. «А, метров, конечно!» — улыбнулась Марго. «Мы бежим по Садовому кольцу в честь дня борьбы с ожирением. Хочешь присоединиться? Берут всех желающих». Э, «К сожалению, я занята по работе», — поспешила отказаться я. «Ты многое теряешь», — заявила Марго, завязывая кроссовки. «Сначала бег, потом фуршет из здоровой пищи». Дверь хлопнула, наша спортсменка унеслась. Я продолжала сидеть на пуфике. Сначала в голове было пусто, Потом возник вопрос. Если все окружающие кажутся тебе психами, то, вероятно, ты сам того с приветом. Скорее всего, Лапуля, Валя, Умка, Димон, Анфиса, собравшаяся прогонять из Адыгеи самаркандских черепах, и Маргоша, которая борется с ожирением окружающих, бегая четыре раза по сто метров по садовому кольцу, вполне здоровы. Это, наверное, я, умалишенная. Пытаюсь понять, почему большие медведи боятся маленьких черепашек, и жалею автолюбителей, ведь они зависнут в пробках из-за перекрытой центральной транспортной артерии города. Из коридора торжественно выплыл Бонапарт. За ним, мяукая на разные голоса, следовали Лера, Гера, Клёпа и Ариадна. Стая замерла у шкафа. Кот лапой открыл створку, повернулся к свите и коротко произнес «Мррр». Кошки счастливо завизжали и запрыгнули на полку. Бонапарт Аккуратно закрыл передней лапой гардероб и удалился. Я потрясла головой, застегнула сапожки, надела куртку, схватила сумку, распахнула дверь, но потом вернулась к гардеробу и заглянула в него. Кошки спали в махеровых шарфах Умки и Димона. «Николай Второй дм!» — донеслось из кухни. «Ты чего? Его ж задушили!» — закричала Валя. «На этом имени плохая карма!» Я вздрогнула и выбежала на лестницу. Умка и Валентина — вполне милые люди. Бонапарт — очаровательный кот. Но после того, как эта троица заявилась к нам в гости, коренное население квартиры и без того бывшая с чудинкой стало совсем куку -ку. Удача сегодня была на моей стороне. Модель сразу сняла трубку и не стала злиться на ранний звонок. Более того, проявив удивительную толерантность, воскликнула — «Если хотите, можете сейчас приехать. Я буду дома до двух часов». Я обрадовалась и полетела в центр Москвы, в узкие корбатые переулки китай города. «Тяжело подниматься?» — участливо спросила Маша, когда я, отдуваясь, ввалилась в студию, расположенную на последнем этаже. «Лифта у нас нет, дом очень старый, никак к нему подъемник не присобачить. Но здесь такие люди поселились. Прежних жильцов отправили в другие районы. Проходите». и не думайте снимать сапожки. — У вас белый пол, — вздохнула я, — а на улице грязь. Я испорчу паркет. — Это плитка, — пояснила Маша. — Да, она вид, как дерево, — удивилась я. Медведева засмеялась. — Фокус-покус! Вот видите на стене бамбук? — Да, — кивнула я. — Потрогай! По-свойски перешла на ты манекенщица. — Не стесняйся, ну! Я пощупала нежно-зеленую массу. «Надо же! Бумага!» «Обои!» — захлопала в ладоши Машенька. «Я их из Америки привезла. Тащила на себе рулоны. Билет был в эконом-класс, там кресла узкие. Но я свои обойчики в багаж не сдала. За них деньги плачены. Стюардессы попытались орать. Но я потребовала командира лайнера. Прямо так и сказала. «Девочки, визжите, хоть лопните, а мои рулончики тут полетят. Они что, взрывчатка? Хотите скандала?» «Зовите начальника». Маша кокетливо стрельнула глазками и продолжила. Ну вот он и пришел, посмотрел на меня и спрашивает у соседей. «Парни, вам ее обои мешают?» «Знаешь, я на мужиков правильно действую. Они сразу обо мне заботиться начинают». Но ему из соседних кресел ответили, «Нет, пускай летит в обнимку со своей бумагой». Медведева облизнула пухлые губки. А командир говорит, «Парни, я вас понимаю, такая девушка». Жаль я при штурвале. Сам бы на ее обоих посидел. О как! Стюардессы аж посинели от злости. А меня главный летчик через десять минут приказал в бизнес-класс пересадить. Да я почти все сюда из-за гранки притащила. Отснимусь по работе и по отделам все для дома шарюсь. Шмотки не нужны, мне их и так дадут. А вот гляди, вазочка. Она из Мадрида. Маша схватила меня за руку и повела по квартире, безумолку рассказывая о своих удачных покупках. Через 15 минут я узнала, что раньше на последнем этаже располагалась коммуналка, а на чердаке под крышей жильцы устроили кладовки и сушили белье. Но потом бедным людям повезло, им предоставили отдельные квартиры в Юкино. Совсем-совсем близенько от МКАД, ну километров вроде 20, восторгалась Маша. Это правильно. В центре дорого, никакой пенсии бабулькам не хватит, а в Юкине лес, травка и хлеб дешевле. У меня получалась студия с выходом на крышу. Ох, красота! Летом мы на воздухе вино пьем. Смотри, ручка для двери итальянская, из особого стекла. Или вон те кружечки, глянь на подоконнике Я машинально повернула голову, увидела круглую жестяную коробку с печеньем, и три фарфоровых бокала, стоящие в разных местах. Маша не думала о порядке. Она не была педанткой, как Алла, не ставила кружки в одну линеечку, не поворачивала их ручками в одну сторону. «Это из Англии», — хвастливо пояснила хозяйка. «А дальше на столике...» «Ты дружила с алой Константиновой?» Остановила я поток болтовни. «Мы с ней как пальцы на ладошке», — заявила Медведева. Я по ней скучаю. Луся сейчас занята спецпроектом. Продюсер ей условия поставил «никаких контактов с друзьями». Она там снимается в психологической картине. В нее требуют полностью погрузиться. Скоро фильм закончат Лусенька станет мегазвездой. Но я дала честное слово никому ничего не рассказывать. Режь меня на лапшу, не выдам правды. «Вы когда-то жили в одной комнате», — предположила я. Медведева села на диван и картинно скрестила ноги. «Нет, я снимала квартиру, а у Луси своя была, правда, очень маленькая. Мы вместе учились в театральном, но у меня карьера актрисы из-за внешности не пошла. Если у женщины такой красоты осталась за бортом, так кого же приглашают на съемки?» — воскликнула я. «Ты удивительно хороша собой». Маша кивнула. «Вот поэтому меня и бортанули. Ролей для меня нет». Как ни старались гримеры. А понятно, я красавица, простую тетку из Медведевой не сделать. Российскому кинематографу сейчас нужны чудовища. Но я не в обиде. Попала в фэшн-бизнес, там хорошие заработки, люди интересные. По миру катаюсь. Мужчины рядом состоятельные. Все случается к хорошему. Актрисе надо роль ждать, выпрашивать ее. Никогда не знаешь, выберут на кастинге тебя или другую. Наши преподши в ВУЗе – Старые, жуткие, головы немытые, шипели. Медведева скромность украшает женщину. Посмотри, как одевались великие Серафима Бирман, Ольга Книперчехова, Алла Тарасова. Бери с них пример. Смой косметику, заплети косу. Смеха Да и понятно, что они мне завидовали. Поэтому двойки ставили и говорили, «Таланта нет, зря на тебя время тратим». А преподы, козлы старые, мне под юбку лезли. Они ж себя великими считали. Думали, что до сих пор мачо. Вот и лапы распускали. Я еле диплом получила. А к Луське не вязались. У нее лицо бумажное. «Какое?» — переспросила я. Маша засмеялась. На нем что угодно нарисовать можно. Наденут на Лусье черный парик, локоны кольцами, кожу темным тоном покроют, губы цвета спелые вишни намалюют. И вот она цыганка. Приделают светлые косы, прозрачную пудру нанесут, карамельный блеск. Получите снегурочку. А со мной это не прокатит. Сквозь любой грим я вылезу». «Надо понимать так, что Алла не личность?» — спросила я. «Она бумажная», — повторила Маша. «Удобная для режиссера. Нет у нее харизмы». Я решила обратиться к другой теме. «Вы знали Бочкину?» «Катьку?» — скривилась Маша. «Конечно». Они с Луськой вечно вместе ходили. Я понять не могла, почему Константинова с такой подружилась. Маша закинула ногу на ногу и чуть отклонилась назад. Похоже, она долгие часы тренировалась у зеркала, отыскивая наиболее выигрышные для себя позы. И теперь принимает их автоматически. Катька была медсестрой, мастером спорта по клизме. Очень противная. Она постоянно Лусю подводила, «Каким же это образом скромный медработник среднего звена мог навредить успешной актрисе? Может быть, вы несправедливы к Бочкиной?» Подначила я Медведеву. Маша сбросила с правой ноги туфельку. Обнажилась узкая ступня с тщательно сделанным педикюром. «Возьмем сумочку. Вон она на стуле. Она из последней коллекции. Дорогая, статусная вещь. Говорит всем о твоей успешной жизни». Я возразила Ну, не всегда. Ее мог подарить вам мужчина, с которым вы живете. Маша привычным движением отбросила назад копну вьющихся волос. Так это ведь тоже успех. Богатые мужчины на дороге не валяются, не всякое их заорканит. Вернемся к сумке. Луся хотела Катьку хорошо пристроить. Ну, а за кого Бочкина могла замуж выйти? За больного, которому она уколы ставит. Хм. вот Константинова Катю на тусовке и брала. Там полно народу. Можно с кем надо познакомиться. Ну, конечно, солидный бизнесмен или звезда на Бочкину не клюнет. Но ведь у них есть охрана, помощники, водители. Для простых парней Катерина мармеладка У Медведева из загорелись глаза. Все просто. Шофер всегда с хозяином, секьюрити за его спиной. Свободного времени у ребят нет. Где им девушку подцепить? Даже если и получат выходной, в клуб тусоваться не пойдут, служебная инструкция запрещает. а на вечеринке самое то. Введут босса в клуб. Он им говорит, встаньте где-нибудь, пожрите на халяву. Ко мне не лезьте. Соберусь уходить, свистну. Шеф гудит, охрана стену подпирает. А тут и Катька. Можно пообщаться. К девушкам из тусовки секьюрити не подойдут. А на Катерине штамп стоит, своя. Знаешь, как она Лусю благодарила за возможность погулять весело? Маша горько вздохнула. сумочку, как у Константиновой, на плечо повесит, в туфли, типа из новой коллекции, свои толстые лапы в винтит и давая себя дочь олигарха корчить. «Что, Бочкина могла себе позволить потратить несколько тысяч долларов на клач?» — усомнилась я. «Очень ты наивная», — с превосходством произнесла Маша. «У Луси родная вещь, брендовая, а у Катьки подделка из перехода за 500 рубликов». Она подошву у туфель красным лаком для ногтей красила, чтобы издали ее говнодавы с элитными шпильками спутали. А как врала, стоит в платье из гора. Но всем же известно, эта фирма люксовые модели нагло повторяет. И за копейки продает. Но Катерина не стесняется и говорит громко так, чтобы побольше народу услышала. «Лучшая коллекция этой осени у Манель. Я прямо с показа взяла». И отдергивает это уродство от гора. Путеводитель пересказывала. Пела соловьем, как хорошо в Сан-Тропе месяц на вилле провела. Вот цирк. Врала, что врачом работает, диетологом. Намекала, что у нее в клиентах такие люди, вау! В последнее время совсем стыд потеряла. Поэтому Луся отношения с ней разорвала. Катька подругу жутко подвела.